51. Печать Духа Печать Духа есть печать огненного мира. Священное безумие охватывало носителей пламени. На пределе напряжения, как по струне бездну, проходили они путь, именуемый жизнью земной, проходили среди поношения, среди непонимания, среди глумления, среди слепых и глухих несли они светоч знаний Тяжек был их путь среди мрака. Их жребий был только давать. И они давали каждому приходившему, не спрашивая, кто ты и какой веруешь. По вехам, оставленным ими, этими гигантами духа двигалось, спотыкаясь человечество человечества к конечной цели своей. И там, где они ставили печать духа, загорался свет. По огням Духу узнавали они пришедших, и огнем духа вызывали они в них скрытые свойства пламени сердца. Так не угасал свет мира среди ужасающих потемок духа. Благодарное человечество заклеймило их именами позора, и в великом одиночестве совершали они путь свой. Но цвели огненным цветом посеянные ими зерна семена единого света. Почтим пониманием великое служение этих великих носителей света во имя любви и сострадания, запечатлевших печатью своего духа огненное учение жизни. Во имя единого, принявшего ответственность за землю, совершали они тяжкий путь свой, и терниями был усыпан их путь.